Шаги наверху давно стихли, а я напряженно ждала, не желая признаться, что боюсь услышать, как тишину за окном нарушит чей-то крик. Зажимала уши ладонями и вновь ждала. Осторожно подошла к окну. Охранник по-прежнему сидел в будке, в сполохе прожекторов в пустой двор. — Он ушел! — сказала я громко и, кажется, вздохнула с облегчением. Но без шума в ту ночь все-таки не обошлось. Где-то через час я услышала громкие голоса под окном, а лязгнул дверной замок, и в комнату ворвались вооруженные люди. Вспыхнул свет, я подняла голову с подушки. — С вами все в порядке? — спросил старший из мужчин, внимательно меня оглядывая. — Да. Что случилось? — Пустяки и ложная тревога. «Не возражаете, если ребята останутся здесь?» — кивнул он на пришедших с ним и, не дожидаясь моего ответа, спешно покинул дом. Двое оставшихся потоптались у двери, один поднялся наверх, а второй сел в кресло, стараясь не смотреть в мою сторону. А еще через полчаса появился Герман, вошел в сопровождении лысого здоровяка и бросился ко мне — «Слава богу, ты жива!» — он неловко обнял меня, зарывшись лицом в мои волосы. «Я же говорил, всё нормально!» — пробасил его спутник. «Нормально?» — кто-то вырубил двоих парней. «Собаки спят, а у тебя все нормально?» «И это твоя хваленная охрана!» Здоровяк матюгнулся сквозь зубы. «Ладно, Герман, главная девчонка целехонька». Он до нее не добрался. «Твоё счастье!» «Извини, что напугали», — сказал он мне. Виктор позвонил и сказал, что кто-то пытался проникнуть на базу. Все еще обнимая меня за плечи, Герман опустился на диван, едва не сев на мобильный, который, должно быть, выпал у меня из кармана. А я даже не заметила, в какой момент это произошло. Герман отбросил телефон в сторону, я подумала, он не обратит на него внимания. Казалось, так и будет. Он смотрел на меня, улыбаясь чуть смущенно. Но уже в следующее мгновение взгляд его вернулся к телефону. Герман взял его в руки и нахмурился. «Откуда здесь этот мобильный?» Я замешкалась с ответом, а он открыл список контактов. Только один номер произнес сомнением и вновь посмотрел на меня. Нервно дернул щекой. — Твой свихнувшийся муженек все-таки был здесь. — Убирайтесь все отсюда! — рявкнул Герман, повернувшись к охране. Мужчины переглянулись с сомнением и покинули комнату. Он поднялся и замер напротив меня. «Он был тут?» «Да», — кивнула я, понимая всю бессмысленность отрицать очевидное. «И ты даже не пыталась позвать на помощь?» «Вряд ли бы он позволил мне это». «Ага». — Ты жива-здорова, он уходит, оставляя тебе мобильный. — О чем вы договорились? — Ведь договорились, да? — Он тебя не тронул. — Ему не нужна моя жизнь. Сейчас не нужна. — Ты забыл. — Хватит. У тебя был шанс навсегда избавиться от него, но ты не позвала охрану, даже когда он ушел. Он ведь не связал тебя, не сунул в рот кляп. Господи боже мой, как же я сразу не допер? Ты любишь эту тварь. Ты любишь психопата, способного отрубить человеку голову. Ну, конечно, от того и резала себе вены вместо того, чтобы сдать его ментам. Что ж тогда бегала от него по всей стране? Трахалась бы с ним и родила еще одного монстра. «Ах, да! Он же тебя после этого сразу же придушит!» «И правильно! Я бы сам тебя придушил!» В бешенстве он швырнул мобильный в стену и стремительно вышел из комнаты, захлопнув дверь. Некоторое время я сидела, закрыв глаза. Каждый вдох отдавался в груди тупой болью. Мобильный валялся на диване, крышка отлетела в сторону, но телефон выдержал испытание и по-прежнему работал. Вернув крышку на место, я сунула его в карман джинсов, легла на диван, прислушиваясь к стуку своего сердца. Там за воротами был мир, в котором мне не оказалось места, но и здесь оставаться я уже не могла. Я лишилась единственного друга. Поднявшись, я направилась к входной двери — но, уходя, Герман все-таки запер ее на ключ. Я посмотрела на часы. Девять утра. Во дворе слышались мужские голоса, кто-то прошел под окнами. С трудом поднявшись, я добрела до раковины. Умылась и выпила воды, сложив ладони лодочкой, как в детстве. Вот тут и появился Герман. Покрасневшие веки, лицо слегка опухшее. То ли пил всю ночь, то ли страдал от бессонницы. Я так и стояла у раковины, ожидая, что он скажет. Вода падала на руки, просачиваясь между пальцев. «Любимый больше не наведывался?» — спросил он, усмехнувшись. Подошел и дернул меня за локоть, заставляя повернуться. Вода брызнула на его лицо. Он вытер его ладонью, хмуро глядя на меня. — Ни хрена у него не выйдет. Он тебя не получит. Даже если всю оставшуюся жизнь придется держать тебя под замком. То ли мое молчание нервозности в нем поубавило, то ли он был слишком утомлен, чтобы продолжать в том же духе. — Извини, — сказал он совсем другим тоном. — Вчера я вел себя как последний засранец. — А сегодня что, лучше? — Если бы ты хотела уйти с ним, то, наверное, сделала бы это. — Поздравляю. — Первая здравая мысль, — кивнула я. Герман сел в кресло, косясь в мою сторону. — Он уверен, что ты позвонишь? — Если это не очередная уловка. — Возможно. Но его надо остановить, ты ведь понимаешь. — Да, понимаю. Но звонить ему не буду, если ты об этом. — Есть другие предложения? — язвительно поинтересовался он. — Отправиться в полицию. Если телефон Мартина включен, они смогут установить его местонахождение. «Господи! Да пройдет как минимум неделя, пока они начнут шевелиться. А до этого будут проверять и перепроверять твои слова, и он спокойно умыкнет тебя у них из-под носа. У тебя нет никаких доказательств, что твой муж и есть испанец». «Павел убит», — начала я, но Герман меня перебил. Труп адвоката обнаружили буквально через несколько минут после нашего ухода. К нему явилась дамочка из его конторы и увидела то, что видели мы. Павел, скорее всего, спал, когда в квартиру проник убийца. Вся постель залита кровью, от оттого он так аккуратно ее застелил. Обезглавленный труп нашли в шкафу. Там же куча кровавых тряпок, которыми он подтирал пол. Я зажмурилась, пытаясь избавиться от картин, услужливо нарисованных воображением. «У ментов уже есть готовая версия», — продолжил Герман. «Из-за этой надписи на зеркале. Спасибо за помощь». Еще в самом начале своей карьеры Павел защищал одного психопата. Тот убил мать, сестру и ее дочь. В деле были кое-какие нестыковки, на что молодое дарование не могло не указать на суде. В результате подзащитный получил минимальный срок, но все равно был недоволен. Два месяца назад его выпустили на свободу, где он сейчас толком неизвестно. Так что теперь они ищут этого типа. Герман сделал паузу, давая мне возможность оценить все сказанное, и продолжил. Отследить его мобильный мы могли бы сами, но не факт, что он носит телефон при себе. Вдруг там автоответчик. Бог знает, до чего твой Мартин не додумался. Он ловкий малый, что и доказал этой ночью. Одно ясно. Он позаботился о том, чтобы обнаружить его было нелегко. Рисковать мы не можем, второй попытки у нас не будет. Так что этот вариант не годится. Пусть так, но звонить я не буду. — Почему? — помедлив спросил Герман. Не хочу, чтобы я, ты или кто-то еще стал убийцей. Или все-таки не хочешь, чтобы твой Мартин погиб? Хорошо. Упакуем психа и сдадим ментам, а там пусть разбираются. Главное, чтобы этот подонок от нас не ушел. Я знала, что он улужет. Герману не нужна полиция и не нужен живой Мартин. Я чувствовала в нем эту жажду, жажду убийства. Она была в его глазах, хоть он старательно отводил их и знала, что вольно или невольно стало причиной этой жажды. Рядом с женщиной может оставаться только один мужчина. Это для Германа непреложная истина. И я с тоской подумала, как много сходства в этих двоих... Только для одного вовсе не существовало никакой морали, а второй стыдливо прикрывался необходимостью. «Допустим, я позвоню. Но то, что ты предлагаешь, вряд ли выполнимо. Если Мартин назовет место встречи, мы не успеем подготовиться. А он будет готов к любым неожиданностям. Если адрес назову я, здесь тоже проблемы». Уединенное место в неурочное время или твой дом, к примеру, его насторожат. Многолюдное тем более не годится, вокруг окажутся люди, значит, риск слишком велик. Это моя забота. Он протянул руку и усмехнулся. Мобильные пока полежат у меня. Оба. План операции, как его назвал Герман, был готов к вечеру. Для встречи выбрали кафе на окраине, недалеко от объездной. Дальнобойщики там не останавливались, в десять утра посетителей обычно немного. В основном командированные. Завтракают по дороге из города или в город. Так что присутствие мужчин за соседним столиком подозрения не вызовет. — С хозяином уже договорились, — бодро сообщил Герман. — Проще всего было бы посадить снайпера на втором этаже. «Снять психа еще на подходе. Но хозяин на это не подпишется, боится объяснений с ментами». «Ты ведь обещал», — начала я. Герман досадливо отмахнулся. «Никто не собирается его убивать. Если только слегка подстрелят, чтобы не сбежал. Все пройдет, как надо, вот увидишь». «Сомневаюсь. Ты, кажется, забыл, с кем имеешь дело». «У меня такое впечатление, что ты желаешь удачи ему, а вовсе не мне», — съязвил он. «Очередная глупость», — покачала я головой. В девять утра Герман принес мне мобильный. «Звони». «И будь добра, прояви свои актерские качества, изобрази волнение. Уверен, у тебя получится». Я нажала кнопку вызова и услышала механический голос. «Оставьте свое сообщение». «Кафе «Каприз» рядом с объездной на северо-западе. Десять утра», — с скороговоркой произнесла я под напряженным взглядом Германа. Ни одного лишнего слова. Все, как он велел. «Автоответчик», — спросил он и кивнул удовлетворенно. «У нас полчаса, чтобы добраться. Парни уже там». Я сидела с чашкой кофе за крайним столиком на деревянной веранде. Двое мужчин слева делают вид, что заняты разговором. Я прикидывала, где сейчас остальные. Кто-то должен быть в кафе и в том помещении, куда ведет дверь с торца. Я обратила на нее внимание, когда мы подъезжали. Напротив — автомастерская. Рядом три машины. Наверняка поспешат заблокировать проезд. Еще две машины припаркованы почти вплотную плотную кафе. Между ними оставлено место как раз еще для одного автомобиля — Я не знаток в таких делах, но, по-моему, Герман все предусмотрел. За то время, что прошло с момента звонка, у Мартина не было возможности провести разведку и подготовиться. Он мне поверил? С чего я вообще взяла, что он приедет? Я взглянула на часы. Десять-десять. Не придет. Или просто опаздывает. И тут со стороны города появился Опель, притормозил и вклинился между двух машин, припаркованных возле веранды. Дверь распахнулась. Я увидела Мартина. Он шел не спеша, с беспечным видом, щурясь на солнышке, и парни, за соседним столом насторожившиеся при появлении Опеля, с сомнением взглянули на меня, почти уверенные, тревога ложная. а у меня заныло в груди. Таким беззаботным и таким красивым он показался мне в ту минуту. «Рад тебя видеть, милая!» Мартин поцеловал меня и сел напротив. Мужчины поспешно отвернулись. Расстояние между столами было довольно приличное, они не рискнули находиться совсем близко. «Здравствуй!» — ответила я и уткнулась взглядом в чашку. «Они!» «Здесь!» — шепнул он одними губами, но я поняла. Моя рука, лежавшая на столе, едва заметно дрожала. «Ты ведь догадываешься, почему тогда пришел?» «Как я мог не прийти, если моя девочка меня позвала?» Заманила в ловушку, — улыбнулся Мартин. «Не бойся, я не сержусь. Когда любишь...» прощаешь легко. Мартин, пробормотала я, поднимая на него взгляд. Бедный мой котенок. Он взял мою руку и прижался к ней щекой. Не смей себя винить. Он легко поднялся и в тот же миг грохнул взрыв. Опель взлетел на воздух, разметав соседние машины. Я оказалась на полу, сбитая с ног Мартином. Он навалился сверху и успел шепнуть «За меня не волнуйся, я уйду! С пола не вставай!» От взрыва посыпались стекла в окнах кафе. Включилась автомобильная сигнализация, вокруг кричали, матерились, а я лежала на полу одна, Мартина уже не было рядом. «Виск тормозов!» Забыв о его словах, я попыталась подняться. Рядом, тараща глаза, то же самое попытались сделать двое мужчин, сидевшие за соседним столиком. Один зажимал рукой рану на лбу, у второго из уха шла кровь, а я искала глазами Мартина. Огромный джип, не откуда взявшийся, снес с дороги машину, рванувший ему наперерез. Переднее стекло опустилось, и прогремела автоматная очередь, а еще через мгновение он скрылся за поворотом. Я была уверена, к тому моменту Мартин уже был в этом джипе, а еще не сомневалась. Его попытаются преследовать, но тут услышала знакомый голос. «Уходим, мать вашу!» Герман подскочил ко мне сгреб за шиворот и потащил к бмв стоявшему возле автосервиса. вокруг продолжали кричать топот ног и вновь матерщина последнее, что я увидела, когда бмв в котором мы оказались понесся с места догорающий опель выброшенный взрывом на середину дороги. Через двадцать минут мы были на базе. за всё это время герман не сказал ни слова. Стиснул зубы, сидя рядом со мной. Он так сжал кулаки, что костяшки пальцев побелели. На этот раз мы прошли в офисное здание в сопровождении шестерых мужчин. Они подъехали вслед за нами на двух помятых машинах. «Сиди здесь», — указал мне Герман на одну из комнат и кивнул охраннику. В комнате мы остались вдвоем. Я в кресле, он на стуле возле двери. Охранял он меня или сторожил, оставалось лишь гадать. Я слышала мужские голоса за стеной, нервные, возбужденные, но слов разобрать не могла. Продолжалось это с полчаса, потом Герман вернулся. Охранник по его знаку удалился. Герман прошел к окну, закурил, стоя ко мне в полоборота. Я не видела его глаз». но во всем его облике было что-то до того мрачное. Я невольно поежилась. Он бросил докуренную сигарету на пол, придавил ее каблуком и повернулся ко мне. — Джип, — начала я, — Герман кивнул. — Думаю, в джипе был папаша. — Страховал твоего мужа. На этой тачке испаницы отчалил. Тебе предстоит объяснение с полицией. Вряд ли. Хозяин кафе будет молчать. Слава богу, никто всерьез не пострадал. Выйти на моих друзей не так просто. Он не успел договорить, в его кармане зазвонил мобильный. Тонкий голосок старательно выводил. «Я на солнышке лежу и на солнышко гляжу».